Майк бесшумно подошел к столу выдачи книг. Деревянные клинья держали открытыми половинки большой стеклянной двери в коридор, и он видел какую-то его часть. Видел вроде бы ноги, и, внезапно охвативший его ужас, заставил задаться вопросом. А вдруг Стэн все-таки пришел? Вдруг Стэн выйдет сейчас из темноты с птичьим атласом в руке, Бледным лицом, синюшными губами, разрезами на предплечьях и запястьях. Я наконец-то пришел, скажет Стэн. Мне потребовалось время, чтобы вылезти из ямы в земле, но я наконец-то пришел. Еще шаг и Майк увидел обувь, обувь и обтрепанный низ штанин, джинсу и тесемки на фоне голых. Без носков лодыжек. И в темноте почти на шесть футов выше лодыжек поблескивали глаза. Одной рукой Майк ощупывал поверхность полукруглого стола, медленно обходя его, не отрывая взгляда от этих неподвижных поблескивающих глаз. Его пальцы наткнулись на деревянный угол маленького ящика, просроченные библиотечные карточки, бумажная коробочка, скрепки и резинки. Наконец пальцы нашли что-то металлическое и схватили его — нож для вскрытия писем с надписью «И «Иисус спасет» на рукоятке. Непрочная вещица, которая пришла по почте от Баптистской церкви благодати в рамках кампании по сбору пожертвований. Майк уже лет пятнадцать. Не посещал службы, но при жизни его мать постоянно ходила в эту церковь, и он отослал им пять долларов, которые пригодились бы и ему самому. Хотел выбросить этот нож, но почему-то не выбросил, и нож до сих пор лежал среди хлама на его половине стола. Часть стола, отведенная Кэрол, всегда оставалась безупречно чистой. Майк со всей силы сжал рукоятку и всмотрелся в темный коридор. «Еще шаг!» «Еще!» Теперь обтрепанные штанины он видел до колен. Различал и силуэт, которому принадлежали ноги. Крупный, широкий, плечи округлые. Вроде бы растрепанные волосы. Фигура обезьяноподобная. «Кто вы?» Ответа не последовало. Незваный гость просто стоял, разглядывая его. Пусть и по-прежнему испуганный, Майк уже признал ложной, парализующую идею, перед ним Стэн Урис, поднявшийся из могилы, призванный в Дерри шрамами на руках, каким-то сверхъестественным магнетизмом, который превратил его в зомби, совсем как в хаммеровском фильме ужасов. «Хаммеровский фильм ужасов» — английская кинокомпания «Хаммерфилм Продакшн». Основанная в 1934 году больше всего известна серией фильмов «Хаммеровский ужас», вышедшей на экраны в 50-70-х -х, х годах, среди них «Проклятие Франкенштейна», «Мумия Дракула». Этот незваный гость мог быть кем угодно, но только не Стэном, рост которого не превышал 5 футов и 7 дюймов. Фигура сделала еще шаг, и теперь свет от ближайшей к стеклянному коридору круглой лампы, осветил ноги уже до самой талии и шлевки на поясе джинсов без ремня. И внезапно Майк понял, кто перед ним. Понял, еще до того, как незваный гость заговорил. — Ой, да это же нигер бросался в кого-то камнями. Нигер, хочешь знать, кто отравил твою грёбаную собаку? Фигура двинулась вперед. Свет упал на лицо Генри Бауэрса. располневшая и обрюзгшая. Кожа блестела нездоровой сальностью. Обвисшие щеки и подбородок покрывала щетина, наполовину черная, наполовину седая. Три волнистые морщины глубоко прорезали лоб над кустистыми бровями. Другие образовывали круглые скобки у уголков полногубого рта. Маленькие злобные глазки прятались в глубине бесцветной плоти, налитые кровью и лишенные мыслей. Это было лицо преждевременно состарившегося человека, который в тридцать девять выглядел на семьдесят три, но лицо это принадлежало и двенадцатилетнему мальчишке. Одежду Генри покрывали зеленые пятна, оставленные кустами, в которых он прятался весь день. Не хочешь поздороваться, Нигер? Спросил Генри. Привет, Генри. В голове мелькнула смутная мысль, что он уже два дня не слушал радио и даже не читал газету, хотя последнее возвел в ранг ритуала. Произошло много чего. Дел навалилось не в проворот. Очень плохо. Генри вышел из коридора между детской и взрослой библиотеками. И застыл, буравя майка, маленькими свинячьими глазками. Его губы разошлись в мерзкой ухмылке, обнажив гнилые зубы, свойственные многим жителям мэнской глубинки. «Голоса! Ты слышишь? Голоса! Негер. «Чьи голоса, Генри?» Майк убрал обе руки за спину, как школьник. вызванной к доске, чтобы прочитать наизусть стихотворение, и переложил нож для вскрытия писем из левой руки в правую. Напольные часы, подаренные библиотеке Хорстом Мюллером в 1923 году, ровненько отбивали секунды в застывшем пруду библиотечной тишины. «С луны?» — ответил Генри и сунул руку в карман. «Они приходят с луны». Множество голосов. Он помолчал, нахмурившись, потом тряхнул головой. Множество. Но в действительности это один голос. Голос «оно». «Ты видел «оно», Генри?» «Да». Франкенштейн оторвал Виктору голову. «Тебе бы это слышать. С таким звуком...» будто застежка большущей молнии резко идет вниз. Потом оно двинулось на Рыгало. Рыгало попытался бороться с оно. «Попытался?» «Да, только потому я и спасся». «Ты оставил его умирать?» «Не говори так!» Щеки Генри полыхнули тусклым багрянцем. Чем дальше он отходил от пуповины, связывающей взрослую библиотеку с детской, Тем моложе становился в глазах Майка. Он видел прежнюю злобу на лице Генри, но видел и кое-что еще, ребенка, которого воспитал полоумный буч Бауэрс на хорошей ферме, с годами превратившийся в кусок дерьма. Не говори так, оно могло убить и меня. Нас оно не убило. Глаза Генри насмешливо блеснули. Пока не убило. Но убьет, если я оставлю оно кого-нибудь из вас. Он вытащил из кармана продолговатый предмет, длиной в девять дюймов, отделанный по бокам пластмассой, имитирующей слоновую кость. У одного края этого сомнительного произведения искусства блестела хромированная кнопка. Генри нажал на нее. Из рукоятки выскочило лезвие длиной 6 дюймов, покачивая нож на ладони, он. Двинулся к столу чуть быстрее. Посмотри, что я нашел. Я знал, куда смотреть. Одно красное веко опустилось, отвратительно подмигивая. Человек с луны сказал мне. Генри вновь продемонстрировал гнилые зубы. Днем прячься, вечером поймай попутку. Старик ударил его, думаю, убил. Автомобиль бросил в Ньюпорте. Когда переходил границу, Дерри услышал этот голос, посмотрел в водосток. Там лежала эта одежда и нож, мой старый нож. — Ты кое-что забываешь, Генри. Генри молча ухмылялся, покачивая головой. — Мы выбрались, и ты выбрался. Если оно хочет нас, оно хочет и тебя. — Нет, я думаю, да. Может, вы, дурачки, и делали работу Оно, но любимчиков у Оно не было, так? Оно забрало обоих твоих друзей, и пока Рыгало дрался с Оно, ты сумел сбежать. Я думаю, Генри, ты – часть того дела, которое Оно хочет довести до конца. Я действительно так думаю? Нет. Может, ты увидишь Франкенштейна или Оборотня? Или вампира, или клоуна, а, Генри? Может, ты сможешь увидеть, как в действительности выглядит оно, Генри? Мы видели. Хочешь, чтобы я рассказал тебе? Хочешь, чтобы я заткнись?» Выкрикнул Генри и бросился на Майка. Майк отступил в сторону, выставив ногу. Генри споткнулся об нее и заскользил по красно-черному линолеуму, как шайба, какой играет в шаффлборд. Ударился головой о ножку стола, за которым вечером сидели неудачники, рассказывая свои истории. На мгновение застыл, оглушенный. Пальцы, державшие рукоятку ножа, разжались. Майк метнулся за ним, метнулся за ножом. В тот момент он мог бы прикончить Генри, мог бы всадить нож для вскрытия писем с надписью «Иисус спасет на рукоятке», который прислали по почте из церкви его матери, в шею Генри, а потом позвонить в полицию, какое-то официальное расследование последовало бы, но не слишком активное, в деле без того хватало странных смертей и насилия. Остановило его осознание, ударившее как молния, убив Генри. Он выполнит работу «оно», точно так же, как Генри. выполнял работу оно, стремясь убить Майка. И кое-что еще, другое выражение лица Генри, которое он увидел, усталый, затравленный взгляд ребенка, с которым жестоко обошлись, направив на кривую дорожку с неизвестно какой целью. Пока Генри рос, его отравляло безумие Буча Бауэрса, и уж, конечно, он принадлежал оно, даже до того, как заподозрил, что оно существует. Поэтому, вместо того, чтобы нанести удар в незащищенную шею Генри, Майк упал на колени и потянулся за ножом. Он повернулся под его рукой. Вроде бы по собственной воле, и пальцы Майка сомкнулись на лезвии. Боли он не почувствовал, только кровь полилась из трех пальцев правой руки и с ладони, на которой белели шрамы. Он отпрянул. Генри перекатился, стал на колени, схватил нож, и теперь они стояли лицом друг другу. У обоих текла кровь, у Майка из пальцев и ладони, у Генри из носа. Генри мотнул головой, и красные капли улетели в темноту. — Думал, вы были такие умные! — хрипло крикнул он. — Гребаные сосунки! Вот кем вы были! В честной борьбе мы бы вас побили! — Убери нож, Генри, — Майк говорил ровным голосом. — Я позвоню в полицию. Они приедут и увезут тебя в Джуниперхилл. Ты будешь в Дерри и в безопасности. Генри попытался заговорить и не смог. Не смог сказать этому ненавистному черномазому. Что не будет он безопасности ни в Джуниперхилл, ни в Лос-Анджелесе, ни в тропических лесах Тимбукту. Раньше или позже взойдет луна белая, как кости холодная, как снег, и голоса призраки зазвучат вновь, и поверхность луны превратится в лицо Оно, лопочущее и смеющееся, и приказывающее. Он проглотил склизкую кровь. — Вы никогда не дрались честно. — А вы? — спросил Майк. — Ты паршивая черномазая егерская сволочь! — проорал Генри и вновь прыгнул на Майка. Майк отклонился назад, чтобы уйти от этой неуклюжей атаки, потерял равновесие и упал на спину. Генри опять ударился о стол, его отбросило в сторону, он повернулся, схватил Майка за руку. Майк взмахнул ножом для вскрытия писем и глубоко вонзил его в предплечье Генри. Тот закричал, но вместо того, чтобы отпустить руку Майка, сжал еще крепче. Потянулся к нему, волосы падали на глаза, кровь из носа текла на толстые губы. Майк уперся ногой в бок Генри, чтобы отбросить его, но Генри взмахнул рукой, и нож... Описав широкую дугу на все шесть дюймов, вошел Майку в бедро, вошел безо всяких усилий, как в мягкий кекс или в масло. Генри вытащил нож, с которого капала кровь, и Майк с криком боли оттолкнул его. Он с трудом поднялся, но Генри вскочил куда проворнее, и Майк с трудом увернулся от следующей атаки. Он чувствовал, как кровь струится по ноге, очень уж сильным потоком наполняя туфлю. «Кажется, он задел мне бедренную артерию», — подумал Майк. «Господи, это плохо! Всюду кровь, кровь на полу, и туфли придется выкинуть. Черт, я их только два месяца как купил!» Генри снова попер на него, тяжело дыша и пыхтя, как разъяренный бык. Майк отшатнулся в сторону и вновь взмахнул ножом для вскрытия писем. Прорвал рубашку Генри и полоснул по ребрам. Генри крякнул. когда Майк отшвырнул его от себя. «Подлый нигер!» — завопил он. «Посмотри, что ты сделал!» «Брось нож, Генри!» — предложил Майк. Из-за спины Майка донеслось мерзкое хихиканье. Генри посмотрел, а потом закричал в диком ужасе, прижав руки к щекам, словно глубоко оскорбленная старое дева. Майк глянул на стол дежурного библиотекаря. Послышался громкий, дребежащий звон, и за столом появилась голова Стэнли Уриса. Пружина ворачивалась в оторванную шею, с бахромой кожи капала кровь, лицо покрывал белый грим, на щеках краснели пятна румян, большие оранжевые помпоны занимали место глаз. Эта жуткая голова стена из табакерки покачивалась в зад-вперед на пружине, словно один из гигантских подсолнухов, что росли на Нейбл-стрит. Рот открылся и скрипучий, смеющийся голос забубунил: "Убей его, Генри! Убей Нигера! Убей Черномазова! Убей его! Убей его! Убей его!" Майк развернулся к Генри с ужасом, понимая, что его Перехитрили, отвлекли внимание, при этом где-то на периферии сознания мелькнул вопрос, чью голову на конце пружины увидел Генри, Стена? Виктора Криса, может, своего отца? Генри взревел и бросился на Майка. Рука с ножом ходила вверх-вниз, как игла швейной машинки. «Сё, нигер!» — кричал Генри. «Сё, нигер!» «Всё, нигер!» Майк отступил, и нога, которую проткнул Генри, подогнулась под ним. Он повалился на пол. Ногу он практически не чувствовал, она стала холодной и чужой. Посмотрев вниз, он увидел, что слаксы кремового цвета стали ярко-красными. Лезвие ножа сверкнуло перед носом Майка. И Майк ударил ножом для вскрытия писем с надписью «Иисус спасет». В тот самый момент, когда Генри поворачивался, чтобы нанести новый удар. Генри наткнулся на нож, как жук на булавку. Теплая кровь полилась Майку на руку. Послышался треск, и когда он отдернул руку, в ней осталась только рукоятка. Лезвие застряло у Генри в животе. — Боже! Нигер! — Проорал Генри, схватившись рукой за выступающую часть обломившегося лезвия. Кровь текла между пальцами. Генри смотрел на нее, не веря, выпучив глаза, голова позади стола, покачивающаяся на пружине, как черт из табакерки, разбрасывающая капли крови, визжала и смеялась. Чувствуя, что слабеет, а перед глазами все плывет, Майк повернулся и увидел. что эта голова — рыгала Хагенса, человеческая пробка от бутылки шампанского в бейсболке нью-йоркских янки, повернутой козырьком на затылок. Он громко застонал, и звук этот донесся до его ушей издалека, эхом. Он понимал, что сидит в луже теплой крови, собственной крови.